Глава 20. Вот ваши ненаглядные артефакты, Леонид. С плохо скрываемым сожалением сказал болотный доктор и поставил на стол толстенький дорожный чемоданчик, вытащенный им из закромов своей избушки. Все 18, как полагается, можете открыть и пересчитать. Да бросьте, док, отмахнулся я, подтягивая чай из большой чашки с розовым цветком на боку. О чем вы? Какой пересчет? Вам даже бандитские паханы на слово верят. А я как-никак долговец, даром, что со вчерашнего дня я в отставке. «И еще хранитель времени, как пишет о вас эта милая и отважная девочка», — лукаво улыбнулся хозяин. «Или, вернее, простите, серьезная замужняя женщина. Черт ногу сломит во всех этих пространственно-временных выкрутасах. Аж голова кругом идет. Вы не возражаете, если я снова взгляну на то письмо. Не на то, что от Верданди, с ним все совершенно понятно, а на другое, которое вы сами себе адресуете». Просто, знаете ли, хочется еще разок подержать напоследок в руках бесценный исторический документ, который, эки ведь парадокс, моложе меня на целую жизнь. Да, без проблем. Я убрал со стола чемодан с 18 из 20 компонентов полынного слитка, после чего достал из кармана ранца пакет Веры, извлек оттуда конверт, пронумерованный ею как второй, и протянул бумаги доктору. Отшельник аккуратно вынул из конверта сложенный в четверо лист бумаги и два десятка фотографий. На половине из них в различных ракурсах было изображено роскошное многоэтажное строение с прилегающим к нему парком и скульптурным фонтаном перед фасадом. На других снимках были запечатлены интерьеры здания, а на одном — снятая крупным планом бронзовая мемориальная табличка на колонне у парадного входа. Доктор отложил фотографии, на них он уже насмотрелся, аккуратно развернул письмо и начал вновь с интересом его перечитывать. На сей раз вслух. Здорово, мракобес! Без обид, что я говорю с тобой так по-панибратски. Ничего, близок тот день, когда тебя прекратят называть этим, сказать по правде, идиотским прозвищем, которое в глубине души тебе давно осточертело. У тебя на часах 6.40 вечера 15 сентября 2013 года. Ты лежишь на своей койке в пустой казарме и только что прочел письмо от Веры. А где-то за окном Вовчик, Холера и Пятикантроп жарко спорят о том, можно ли закусывать текилу борщом или этому витон. Я угадал? «Еще бы! Ведь 13 с лишним лет назад я все это уже видел и слышал, лежа на той самой койке и читая те самые письма. Каково, а?» — продирает похлеще стакана чистого спирта. «Полностью с тобой солидарен». «А знаешь, что самое забавное?» «Кажется, Верданди права. Я и ты действительно являемся настоящим темпоральным парадоксом, вписанным в книгу времени ее творцами. Сам посуди». Я заставил Веру втянуть тебя в эту авантюру после того, как привел Кальтера на авангард, повинуясь коварному замыслу другого мракобеса, который затем передал мне идентичное письмо. Где, спрашивается, начало у этой бесконечной петли? Его попросту нет. Но кто-то же ее все-таки сплел и заставил нас стать ключевым звеном в истории, не имеющей к нам, по сути, никакого отношения. И вот что я на сей счет думаю. Видимо, хранители времени действительно существуют. и они услышали мольбу Веры. И поскольку во всех прочих вариантах темпорального сценария ей и дяде Кости никак не удавалось снова встретиться, хранители вмешались в ход истории, введя в нее нового персонажа — того, кто доставит Тимофеича до места встречи и наградит девочку за ее несгибаемый характер и верность данному слову. «Поэтому ты понимаешь, что мы с тобой совершенно не вправе менять что-либо в сложившейся ситуации». И как бы ни зудело в тебе желание перебросить кости судьбы для выпадения более выигрышной комбинации, ты этого не сделаешь. Могу поклясться. Однако ты непременно сделаешь кое-что другое. В этом я также ничуть не сомневаюсь. Завтра ты принесешь Воронину извинения и выйдешь из долга. Генерал поворчит-поворчит, но возражать не станет. Тем более, что он перед тобой и так, прости за невольный каламбур, в долгу. Вещи кальтера можешь преподнести клану в качестве прощального подарка. Все равно ничего особо ценного у майора нет, а чесоточный артефакт был и останется бесполезным, разве что бойцы будут частенько подкладывать его друг другу под матрас в качестве дежурной казарменной шутки. Затем ты отправишься к болотному доктору и принесешь извинения ему. Кстати, пользуясь случаем, передаю горячий привет из будущего и вам, читающий это письмо, многоуважаемый док. После чего заберешь наш недоделанный полынный слиток и навсегда покинешь зону. На обратной стороне одной из фотографий я начертил тебе, как это безопаснее всего сделать. Дабы не лишать твою жизнь приятных и не очень сюрпризов, не буду вести тебя за ручку по твоему будущему. Ты не дурак и сам разберешься, когда и какой выбор тебе предстоит совершить в жизни. Дам лишь одно указание. Хорошенько припрячь 18 редких артефактов и не прикасайся к ним 3,5 года. Да, сейчас они стоят целое состояние, но по прошествии указанного мной срока цены на них взлетят до небес, И в этом потертом чемоданчике будет храниться уже не одно, а, а вот ни хрена не скажу, сколько там накопится таких состояний, чтобы тебе жизнь совсем медом не казалась. Придет время, сам все узнаешь. И воплотишь в жизнь мечту, ради которой ты с товарищем когда-то отправился в зону. Выплатишь, конечно, не в том виде, в каком вам этого хотелось, но уверен, Бульбе наша идея тоже очень понравилась бы. Взгляни на фотографии. Впечатляет, правда? Именно такую клинику для лечения детских онкологических заболеваний ты построишь через 10 с небольшим лет. Благодарственную табличку у входа приделают чуть позже родители, чьи дети будут вылечены в этих стенах первыми. А полынный слиток — такой же миф, как монолит. Камни не исполняют желаний, бракобес. Это делаем мы сами, четко следуя однажды выбранному пути. И раз уж мне представился шанс наставить на правильный путь самого себя — то почему бы не воспользоваться удивительной возможностью подкорректировать собственную судьбу. А всем этим бредням, что, дескать, зона тебя никогда не отпустит не верь, отпустит, еще платочком вслед помашет. Теперь ты ей не интересен, потому что цель, которую я тебе указал, реальная, а не мнимая, наподобие поиска несуществующих панацей. Зона, что цыганка, ей неинтересно заигрывать с теми, кто равнодушен к ней и ее охмуряющей болтовне. В мире полным-полно других легковерных идиотов, чтобы зона тратила время на вырвавшегося из ее объятий беглеца, раз и навсегда охладевшего к лживым посулом этой твари. Все, больше ничего тебе не скажу. Мое дело лишь наметить курс, теперь слово за тобой. Если получилось у меня, получится и у тебя. Действуй! С наилучшими пожеланиями, твой лучший друг на все времена, Леонид Решетников. Постскриптум. Кальтер пока не объявлялся. однако я не теряю надежды, что он все-таки меня навестит. Так или иначе, но обещанная мной бутылка коньяка его давно дожидается. Болотный доктор закончил чтение, отложил письмо и многозначительно улыбнулся в усы. Затем взял со стола фотографию, на которой была запечатлена бронзовая табличка с моим отнюдь не самым благородным профилем и тоже вслух прочел то, что было на ней написано. Леонид Иванович Решетников, основатель клиники, меценат, и человек, исполнивший наши самые заветные мечты. Благодарные родители. Знаете, Леонид, поначалу я сильно огорчился, что мы не довели до конца наш с вами эпохальный труд. Но теперь мне нисколько не жаль, что в итоге все так получилось. Когда-то я пришел сюда, движимый благородными идеями, постичь тайной зоны и придумать, как использовать эти знания во благо человечества. Но пока, как видите, больше топчусь на месте, чем продвигаюсь вперед. «Вы не ученые», Но, глядя на эти фотоснимки, я понимаю, что, возможно, вам удастся достичь на поприще служения человечеству гораздо большего, нежели мне. Поэтому даже не смею уговаривать вас отказаться от вашего предназначения ради поиска какого-то мифического полынного слитка, который я к тому же сам и выдумал. Идите с миром, и дохранят вас те силы, какие возложили на ваши плечи эту воистину удивительную миссию. И я пошел, не оглядываясь. Озона смотрела мне вслед и молчала. Потому что она, как и я, тоже не смела противиться воле надзирающих за нами из вечности всемогущих хранителей времени. Вы слушали роман «Свинцовый закат». Автор — роман Глушков. Читал Олег Шубин. Запись произведена для некоммерческого использования с любезного разрешения автора в рамках проекта «Свид» «Сказки для взрослых и детей» в мае 2010 года.